они дошли до судостроителей где на перекрестке у магазина прохаживались туда сюда люди вроде бы и в очереди не стояли но тогда зачем они здесь собрались анька на всякий случай спросила у женщины в голубой будто искусственная елка шуби извините дают что ли что женщина явно выпившая наклонилась к Аньке, внимательно ее рассмотрела и подтолкнула вперед иди домой ни хрена тут не дают даже хлеб не завезли Анька поправила примятой женщиной ворот куртки и спросила Сашу. «А у тебя хлеб дома есть? У нас вроде есть пока. Хотя баба Тони просила купить». Саша вспомнила, что ей мама тоже оставила деньги. Взять по дороге из школы два хлеба. «А где его взять?» «Хорошо, что не привезли. И не надо в очереди стоять. На еду хлеб дома был. И ещё что-то». «Нам хватит поесть. Хлеб с тушеной капустой. Будешь?» Анька кивнула, и они побежали. На улице еще не темнело, но воздух становился все менее прозрачным и каким-то сероватым. Отчего-то на лестнице в пансионате было не очень светло и очень неуютно. Но вместе с ними поднималась на восьмой этаж вечно пузатая мама Димки Рахитика. Сашка с Анькой пристроились за ней и довольные дошли до самого верха. Димкина мать ходила к кому-то в гости на первый этаж. Она так и была в своем бесформенном халате, и в клетчатых тапочках, с которых свисали белесые, будто посыпанные мукой растрескавшиеся пятки. Она шла медленно и два раза отдыхала, на четвертом и шестом этажах. Когда Димкина мать останавливалась, Саша тоже тормозила Аньку, которая пыталась делать вид, что встала не просто так. Она поправляла юбку, колготки и брезгливо стучала подошвая ступеньку, стряхивала шелуху от семечек. А Саша ничего не изображала. В их пансионате все знали, что детям страшно подниматься одним, поэтому они стараются держаться взрослых. На седьмом они Димкину маму все же обогнали, чтобы успеть открыть свою дверь и забежать в комнату, пока она еще в коридоре. Дома Саша достала с балкона сковородку с тушеной капустой и сосисками. «Это что такое?» — с удивлением заглянула внутрь Анька. «Бигас? С томатной пастой? Баба Тоня всегда кладет. Пахнет вкусно». Саша поставила сковороду на плиту, плеснула туда воды и включила среднюю мощность. На холодильнике в кастрюле лежал хлеб, совсем чуть-чуть, но если разрезать на две части сначала вдоль, а потом поперек, каждая выйдет по два кусочка. Причем той и другой достанется корочка. Пока Саша накрывала на стол, Анька играла с Василисой. Кошка прыгала под столом, норовя схватить шерстяную нитку из Анькиных теплых штанов. «А руки мыть!» Спросила она, когда Саша позвала есть. Пришлось пойти в туалет, проверить, есть ли вода. Отрегулировала напор так, чтобы кран не тарахтел, и позвала Аньку. Сама села на ее табурет и почувствовала, что тот мокрый, а под табуретом лужится. Оказалось, что у обеих мокрые штаны, ведь на улице изредка падал мокрый снег. И колготки промокли. Надо раздеться. Анька тоже решила сушиться. Обе повесили штаны на батарею, для колготок места не осталось. А ведь у Саши еще сапоги мокрые. Она принесла их из прихожей и впихнула под батарею. «Про зеленку-то забыли? Ты же говорила, зеленкой надо мазать!» Напомнила Анька. «Вообще-то уже все прошло. Крови нет. Может, не надо мазать?» Саша смотрела укушенный палец. «Ну да, следов нет. Но ведь инфекция могла попасть внутрь. Надо все равно обработать». Анька расстроилась. «Ну, может, не надо? Но ничего же не видно и не болит». — свердила она. «Но если кот заразный, зараза уже далеко проникла. Надо было сразу мазать. А теперь микробы могут быть уже вот здесь». Саша ткнула Аньку в плечо. «Да?» — испугалась та. Но мазать палец ей не хотелось. «Все равно ведь поздно теперь. Отрежут мне руку. Тогда хоть на гимнастику ходить не буду». Родители уже третий год пытаются отдать ее на гимнастику. Они купили машину и теперь могли возить Аньку в город. Анька хотела на балет. Но балетная школа была совсем уж далеко. А до ближайшей спортшколы ехать только 10 минут. Но Аньку на гимнастику дважды не взяли. Родители решили ее подготовить и еще раз попробовать записать летом. Сама Анька гимнасткой становиться не хотела и всегда при случае про это шутила. Палец решили не мазать. Саша достала из банки, в которой они держали приборы, две ложки и позвала Аньку есть. «В трусах, что ли, прямо?» – удивилась та. «Ну, можешь у меня штаны взять вон в шкафу». Саша показала на дальнюю створку мебельной стенки и села есть капусту. Анька решила не одеваться и тоже набросилась на еду. «А что потом делать будем?» — спросила она. «На улице-то холодрыга поди, и темно сейчас станет». «Давай Василису рисовать», — предложила неожиданно Саша. Рисовать они не умели, и никакая Василиса у них бы не получилась. Анька быстро съела капусту и теперь принялась за хлеб. Ела она его всегда отдельно. «Рисовать не хочу». «А что тогда?» Они молча доедали. Говорить было не о чем. Девочки с тревогой посматривали на окно, за которым почти стемнело. «Когда же придут мама с бабушкой?» Саша боялась оставаться в темноте даже у себя дома. «А чай-то будем пить?» спросила Анька, когда доела хлеб и аккуратно смела со стола крошки. «Чай?» удивилась Саша. «Она чай дома никогда не пила». Если были конфеты или печенье, ела их просто так. А сейчас никаких сладостей не было. «Ты умеешь заваривать чай?» Спросила она Аньку, так и внула. «Давай чай сделаем. Только без всего». «Это как?» «Ну, ничего нет к чаю. Я уже проверяла». Саша стыдливо отвернулась и пошла ставить посуду в ванну. Анька походила по комнате. Три шага в одну сторону, четыре в другую. И увидела валявшуюся на Сашиной постели книжку. «Школа юных поваров». На обложке был нарисован толстый кот в белом колпаке и халате. В одной лапе он держал тарелку с пирожными, а в другой торт. Анька с наслаждением понюхала книжку. «Вот бы слезнуть немножко, хоть самый маленький кусочек». Она мечтательно закрыла глаза. «А давай печем! загорелась Саша. «Можно приготовить пастилу. Там есть рецепт пастилы. Его котята готовят на конкурс. Вот, смотри». Она нашла в книге нужную страницу. «Постила котенка-тазика. Почистить два яблока, мелко нарезать, выложить в эмалированную посуду. Насыпать три столовых ложки сахара и медленно томить на малом огне, пока не получится густое пюре. Добавить в готовую массу один белок, перетереть и взбить до крутой пены». Анька перечитала рецепт и облизнулась. «А что, у вас яблоки есть?» «В марте яблок никогда не было даже у них». Ня. Яблок нет. Клюква есть? Помнишь, у нас как-то продавали пастилу с клюквой? Значит, можно приготовить из клюквы. Саша достала из морозилки ягоды, высыпала половину в алюминиевую кастрюльку и поставила на плиту. В книжке сказано, что пастилу надо все время помешивать. Она взяла ложку. Когда клюква растает, Саша добавит в нее сахар. А я что буду делать? Спросила Анька. Ты колготки суши, а то не высохнут. Скоро мама придет, мы тебя проводим. Баба Тоня, наверное, уже волнуется. Анька взяла свои еще влажные, или, как она говорила, воглые, колготки и не знала, что с ними делать. Надо вот так. Саша отложила ложку и стала показывать, что нужно сделать, чтобы колготки быстрее высохли. Она взяла их за пятки и принялась с силой раскручивать вокруг себя, как лоссов в фильме про ковбоев. Если быстро махать, они быстро высохнут. Давай, маши. Она вернулась мешать клюкву. Анька стала размахивать колготками, которые оказались очень длинными, с саму Аньку. Она махнула ими раз и немного отодвинулась, чтобы не задеть шкаф. Махнула второй раз, третий, и тут раздался страшный грохот. Саша выглянула из кухонного закутка. Анька сидела на полу и снимала с себя стеклянные сосульки от люстры. Она зацепила колготками люстру, и та упала вместе с каркасом. Что теперь делать, Саша не знала. Клюкву бросать нельзя. Она уже и сахар в нее насыпала. Но люстру-то надо починить. Она мешала ягоды ложкой и продолжала раздумывать. Тут в туалете через стенку закричала тетя Оля. «У тебя там что горит? Что за запах? Пастилу варю, клюквенную». «Какую пастилу? А ну, выключай плиту, спалишь всех!» Саша растерялась. «А упала у тебя что? Что ты там одна творишь?» «Люстра упала». «Выключай плиту, говорю!» И за хлебом собирайся. Хлеб привезли. Давай, со мной пойдешь. Я выхожу. За хлебом идти надо. Хлеба дома нет. И если бы они с Анькой не съели последний, маме с бабушкой хватило бы по два кусочка. А Саша бы обошлась. Она бросила ложку на плиту и стала одеваться. Сухие колготки лежали в шкафу на видном месте, а штаны и сапоги уже высохли. Она в два счета оделась. Анька перепугалась. «Это кто там был-то? Что она сказала?» Да это тетя Оля, соседка. Хлеб привезли, она сейчас придет. Тебе надо за хлебом? Или можешь одна здесь посидеть? Анька вспомнила, что ей тоже нужно купить хлеб, и что баба Тоня дала денег. Она засобиралась, Саша никак не могла найти для Аньки колготки. Некогда. Разберут хлеб-то. Так пойду. Анька надела влажные еще вещи, и они вышли в коридор. А постела? Вдруг она уже готова? Спросила Анька, надеясь, что можно будет постелу забрать и съесть по дороге. «Ой, я же не выключила!» Саша вернулась в комнату, выдернула шнур из розетки и для надежности сняла кастрюльку. Потом посмотрела на разбитую люстру. Чтобы мама сразу не увидела кучу стеклянных сосулек, Саша сдвинула ее ногой под кровать. Потом встала и посмотрела на трюмо. Не годится. Если мама взглянет в зеркало, то заметит в отражении кучу от люстры. Саша затолкала стекляшки и железные обручи с крючками еще глубже под кровать а на потолок мама может и не посмотрит когда она снова закрывала входную дверь тетя оля уже ждала ее в коридоре они вместе саша с санькой чуть впереди спустились вниз на втором этаже встретили светку пащенко которая тоже бежала в магазин не дожидаясь тети олю они все вместе выскочили на улицу надо было спешить занять очередь но анька решила предупредить бабу тоню за хлебом они долго простоят может даже до закрытия магазина бабушка с ума сойдет Саша вызвалась бежать вместе, потому что на улице стало совсем темно. Они пообещали Свете быстро догнать ее и рванули к Анькиному дому. Они стучали в ее дверь очень долго, но никто не открывал. «А как она нас услышит? Она же глухая», спросила Саша. «Ну, она слышит стук. И Женька слышит. Но если она спит, тогда, конечно, бабе не услышать. Или когда она на кухне. Оттуда-то не слышно». Они еще долго барабанили в дверь ногами, стучали с размаху ладонями, Баба Тоня не выходила. «Побежали в магазин. Не достанется же ничего. Сумка-то у меня с собой. И деньги. Это-то уж я всегда с собой ношу». Она похлопала рюкзак, который взяла на улицу. Он был очень большой и тяжелый. Там лежала школьная сменка. Саша, пожалев Аньку, предложила ей понести хотя бы пакет с обувью. У магазина образовалась огромная очередь. Светка пащенка стояла последней. Она плакала. По дороге упала и сильно расшиблась. На ее серых штанах на левой коленке выступила кровь. Саша успокаивала Светку. Теперь зато веселее будет стоять всем вместе. Они прождали на улице достаточно долго. Сероватые сумерки сменились непроницаемой тьмой. Анька в своих воглых штанах замерзла. Саше тоже было холодно. А тут еще снова закружил мокрый липкий снег, с силой врезаясь в лицо. Надо было попроситься в тамбур магазина погреться. Саша предложила Аньке первой идти греться, тем более та бойчее Саши ее точно пустят. Анька бросила рюкзак и пошла в тамбур. Вскоре оттуда донеслась ругань. Саша хотела послушать, но из очереди выходить побоялась. Люди строго следили, чтобы никто не отлучался. А тут и так Анька убежала. Если и Саша уйдет, светка их места не удержит. Саша вытягивала шею, подпрыгивала и старалась рассмотреть, расслышать, что там в тамбуре. «Не пустили!» – пожаловалась Анька. «А ты сказала им, что у тебя штаны мокрые?» – спросила Саша. «Сказала. Пойдем вместе». Саша предупредила стоявшего за ними мужчину в клетчатом пальто и шапке с опущенными ушами, что сейчас вернется, и потянула Аньку в тамбур. «Пустите ее погреться, у нее штаны мокрые!» – как можно громче сказала она, пропихивая Аньку вперед. «Пусти вас! Тут уже одни прошли!» «Дяденька, дяденька, мы только погреться, а потом в ведро хлеба вынесли. Стойте, где стояли!» — рявкнул мужчина, тоже в клетчатом пальто, но с шапкой в руке. Ему в тамбуре стало жарко. «Ну пустите, она же простынет. У нее родители надолго уехали. Она со старенькой бабушкой одна дома и маленькой сестрой», — не унималась Саша. «И что? Родители уехали и хлеба не оставили?» — злобно огрызнулась стоявшая рядом женщина в пушистом махеровом берете. Они в Польшу уехали, это далеко, пропищала Анька. Барыги, значит? Совсем обозлился на них тот самый, без шапки. Барыги у нас вообще должны на голодном пайке сидеть. Марш отсюда! Анька так удивилась, что даже не поняла, нужно ли обижаться. Они вернулись к Светке. Та уже продвинулась вперед. Еще чуть-чуть, и они сами попадут в тамбур. Потерпи, сказала заботливо Саша, хотя тоже замерзла, и очень хотела наконец укрыться от пронзающего мелкими ледяными иголками ветра. А еще больше хотела заглянуть внутрь и проверить, нет ли там бабушки. Обычно она, когда что-то в магазин привозили, убегала с работы. Да и поздно уже, пора ей возвращаться. Не ночью уже им будут тараканов травить. Тут подала голос Светка Пащенко. А ты какой хлеб решила покупать? Черный или белый? спросила она сашу и облизнулась белый сначала если две дадут тогда и черный а я вот вчера в очереди стояла давали только по одной и черный кончился я сегодня два черных возьму сказала светка и еще раз совсем мечтательно облизнула губы чего это ты теперь одна в магазин ходишь удивилась саша потому что у светки была не только мама но и бабушка баба в куйбышев уехала а у мамы какая то проверка на работе непринужденно ответила Светка. Для нее очереди в новинку. Ей интересно в них постоять. Она, может быть, только сейчас себя взрослой почувствовала. Раньше, когда Саша шла в магазин, Светка ей завидовала. «Везет тебе, совсем как взрослая». Теперь Светка вместе с ней. И в очереди мерзла совсем как взрослая. И, похоже, была довольна. «Блин, я и барышки оставила. У тебя дома», сказала Анька и подышала на свои всегда белые, даже белесые руки которые теперь от промозглого холода сделались красными. Саше стало совсем жаль Аньку. Она сняла одну свою варежку, левую, и отдала Аньке. «Давай по очереди руки греть. Одну в карман суй, а другую в варежку. Потом поменяемся». Анька надела варежку и засмеялась. «Прям как баба Тоня!» Саша когда-то сама придумала так греться. Баба Тоня увидела это, сказала, что тоже так у немцев своих дочек грела меняла им варежки, потому что их было только две, а потом одну варежку они в поезде потеряли, и одна девочка умерла, а вторая, значит, выжила, и потом обронила на ММС кошелек. Нет, некогда про бабу Тоню с ее варежками вспоминать, и как у нее дочки мерзли. Сейчас они с Анькой мерзнут, и им бы очередь не упустить. Постояли еще и еще. Очередь почему-то перестала двигаться. Они втроем встали почти на пороге тамбура. Саша с по-прежнему менялись варежками, но руки мёрзли всё сильнее. Ещё можно было взяться за руки и сунуть их вместе в карман, то к той, то к другой. Двум рукам было не так холодно. Наконец зашли в тамбур. Только теплее там не было. Согреться им удалось лишь в самом магазине. Здесь началась давка. Чтобы не потеряться, все держались друг за друга. Толпа лезла к хлебному прилавку со всех сторон. На улице вставали в шеренге по два-три человека, а внутри все беспорядочно смешались. Стало жарко. Саша со Светкой сняли вязаные шапки, а Анька не могла. Она была в меховой шапке. Баба Тони всегда очень тепло ее одевала, которую прижимала к голове резинка, намотанная на голову в два оборота. Чтобы снять шапку, нужно было сначала подцепить у уха резинку и дважды ее откинуть. Но поднять руки в такой давке Анька не могла. Тут к Анькиной спине прибила тетю Олю. Тетя Оль! Тетя Оль! закричала Саша. Тая сразу услышала, хотя долго не могла разглядеть, кто именно попискивает внизу. Сдерните, Саньке, шапку! Она совсем взмокла. Тетя Оля дернула шапку назад. Саша про себя взвизгнула. Ведь так куда витаньку резинкой? Но тетя Оля сама поняла, что шапка привязана. Она несколько раз подергала ее в разные стороны и, наконец, одним движением стащила вперед. Шапка упала Аньке на грудь. Анька, обрадованная, закрутила головой в поисках своей спасительницы. «Спасибо!» — крикнула она куда-то назад. Но следующая волна уже понесла тетя Олю к молочному отделу. Саша немного потолкалась локтями, чтобы отбить чуточку пространства, развернуться и проверить, где Светка, потому что перестала чувствовать ее спиной. э не елось!» — крикнул кто-то сзади. Саша все же собралась силами и обернулась. Светки не было. Ее оттеснил усатый парень в шинели. Саша стала звать Светку и подбадривать, чтобы та держалась к ним поближе. «Да держусь я!» — еле слышно откликнулась Светка. Во взрослой жизни она явно разочаровалась. Еще несколькими волнами их отнесло к первой кассе, самой ближней к хлебному отделу. «Значит, скоро!» Саша обрадовалась, хотела подмигнуть Аньке, но тут толпа ее развернула, и теперь та оказалась рюкзаком к Саше. «А где Анькина сменка?» Саша ведь только что положила пакет на пол, когда высматривала кассу. Надо подобрать. Она нащупала его ногами. Пыталась наклониться, не получается. Поддела пакет носком и уже почти подцепила, но тут навалилась толпа, и Саша его выпустила. К счастью, он покатился вместе со всеми и опять оказался у нее под ногами. Саша, уже взмокнув, наконец, крепко его схватила. Кончается! Хлеб кончается! Завопила где-то возле прилавка женщина тут же люди сзади стали напирать на них. «Давят! Давят же!» – заверещал женский голос. «Вы что творите? Сдохнем тут все!» – зычно крикнул мужчина со стороны входа. «Если немедленно не успокоитесь, отпускать больше не буду!» – заорала продавщица, и, судя по звукам, стала ворочать огромные железные тележки, на которых поддон на поддоне вывозили хлеб. Когда очередь опасно напирала, продавщицы выстраивали баррикады из этих тележек. «Я кому сказала? Хлеб больше не отпускаю?» — раздался визгливый голос продавщицы прямо над Сашиной головой. Значит, они вплотную подошли к прилавку. Даже продавцы испугались. Это опасно. В прилавок могут впечатать. Один раз она попала в такую давку, и ее сильно ударила прилавок, как раз по зубам. При том, что она была с мамой. «Аня! Аня!» — закричала она, поняв, что Аньку куда-то отнесло и теперь вместо нее перед сашей торчал чей то пузатый живот в синем ватнике анька не отвечала светки тоже не было осмотреться уже не получалось толпа напирала саша почувствовала что как то странно опускается все ниже и ниже вот ей уже нечем дышать она не падает а оседает вниз потому что даже упасть негде она скорее складывалась еще мгновение и она уже на корточках ноги ее больше не касаются пола сашу Ужавшуюся до формы шара подхватила и понесла толпа. Она страшно закричала: Но шум в магазине стоял такой, что саму себя не было слышно. Если она сейчас не выпрямится, ее затопчут, или она еще раньше задохнется. Саша попыталась встать на ноги и поднять голову повыше. Ничего не получалось. Нащупать пол она не могла, а сверху ее по голове хлопали чьи-то руки, сумки, зады. Один раз в лицо ощутимо пнули коленом. Она собралась. Вдохнула глубоко, уверенная в том, что другой, даже самой тонкой струйки воздуха уже не будет, и во весь голос закричала. а а, -а. Над головой зашумели. «Давят ребенка! Внизу ребенок!» — вскрикнула женщина, тоже, видимо, из последних сил. Толпа сильно качнулась, и Саша крикнула еще раз. «Тут! Тут ребенок!» — раздался прямо над ее головой мужской голос. В это же мгновение люди немного расступились, и Саша шлепнулась на пол. Людская масса по-прежнему гудела и топала сотнями ног, но Саша лежала на вытяжку. Толпа теперь ее обтекала. Под Сашей было ровно столько места, сколько нужно, чтобы компактно уместить ее маленькое тельце в куртке, шапке и теплых сапогах. Аньки и светки рядом не было. Надо было их найти. Но Саша боялась, что если она встанет, толпа снова ее облепит. А -а -а! А-ня!» Аня! закричала она, озираясь в поисках ответа. Вдруг кто-то потянул Сашу за шиворот, как котенка, и куда-то потащил. Пустите с ребенком! Ребенка затоптали! кричал над ней мужской голос. Да это же дядя Толя! Тетя Олин муж, Танькин папа! Он уже подхватил ее и поднял над головой. Так грузчики заносили иногда в магазин на поддонах хлеб. Если люди выстраивались у служебного входа и не давали пройти, грузчики несли лотки над головами. Сейчас ее также выносил дядя Толя. Саша приподняла голову и посмотрела по сторонам. Кругом давились и орали люди. Возле мясного отдела тоже кто-то лежал, и там толпа расступилась. Одна женщина причитала, склонившись над лежащим на полу. Дядя Толя разгонял людей криком и медленно продвигался к выходу. Саша успела разглядеть. Под вывеской мяса колбасы лежала светка в знакомой оранжевой шапке из Ангорки. Саша заерзала у дяди Толи на руках и стала кричать про светку. Но ее никто не слышал, пока они не выбрались на улицу и не пролезли сквозь толпу снаружи, которая еще не знала о давке. Наконец дядя Толя поставил ее на землю. Поправил шапку отряхнул куртку. Ты как? спросил он Сашу, показывая на правый бок. Куртка у нее была разорвана от рукава и до подола. Дядя Толя запахнул две полы, вытащил из кармана веревку и перевязал куртку, будто поясом. «Там тетя Оля! И Света! Света Пащенко лежит возле мяса! И Аня Вторушина где-то!» Дядя Толя бросил большой армейский рюкзак, с которым всегда ходил в магазин, и побежал снова в толпу, но вернулся спросить. «А Танька там?» «Нет, тетя Оля без Таньки шла, мы вместе пришли!» Дядя Толя снова побежал в толпу. Слышно было, как он кричит. Докончился да уже хлеб. Там дети остались, и жена у меня. Пусти, говорю. Я кому сказал? Это я тебя сейчас отсюда выкину. В Тамбуре он остановился. Саша видела верх его шапки, за которую хватились чьи-то руки и стали выволакивать дядю Толю на крыльцо. Из Тамбура донеслось. Куда прешь без очереди? Да я под нов городом немцев бил. Дядя Толя, было видно, отмахивался. Да я сам немец. Пусти, говорю, жена у меня там. Держи его, Егорыч, я этому в фашизюге. Из тамбура выскочил дед в полушубке. Зачерпнул руками снежную жижу и снова бросился в толпу. Наверное, хотел кинуть грязью в дядю Толю. Но того уже не было слышно. Значит, влез внутрь. Какая-то женщина заорала. Рехнулся, дед! Сапоги мне все загваздал. Че? Немцев бил? Да я тебя сейчас! В тамбуре снова началась толкотня. Саша сняла шапку поправить растрепавшиеся волосы. Перевязала шарф, торчавший под шеей комом. В разорванный бок куртки поддувала. Налетел мокрый ветер со снегом, таким липким и грязным, будто его не с неба несло, а поднимала и бросала в лицо с затоптанной и заснеженной земли. Саша закуталась в шарф и долго стояла напротив входа. Ждала Аньку. Или хотя бы Светку. Но в крайнем случае, думала она, пусть выйдет дядя Толя и расскажет, что там. Но из магазина никто не выходил, хотя казалось, что каждый нормальный человек должен любой ценой вырваться из страшной давки на улицу. Саша подошла поближе к входу. Там все так же толпились люди. Однако теперь они заглядывали в магазин не в нетерпении, а с тревогой. Взрослые тетеньки и дяденьки поднимались на цыпочки, чтобы рассмотреть внутри хоть что-то. Саша похлопала клетчатое пальто по спине. — А скажите, пожалуйста, что там? Пальто отмахнулось от нее, как от мухи. Ну что там? Снова хлопнула его Саша и на всякий случай обратилась к женщине в искусственном полушубке. Она взвизгнула, Саша тоже, потому что ее от шубы сильно ударило током, даже показалось, что шуба заискрила. Не выпускают никого. Ничего не пойму, взволнованно ответила женщина, стоявшая на носочках. Дяденька, вы меня подсадите, я посмотрю. Там Давка, у меня там подружки, Анька, Светка. И дядя Толя, и тетя Оля. Ну, дяденька. Клетчатое пальто развернулось. Молодой парень, наверное, еще школьник или студент, он подхватил Сашу на руки и только приготовился взметнуть ее на плечи, как с треском начала еще больше рваться куртка, обе полы раскрылись, веревка упала на землю. Парень испугался и хотел уже поставить Сашу на место. — Да это мне еще в магазине порвали, не волнуйтесь, — успокоила она. Наконец он посадил ее на плечи, и Саша оказалась под потолком тамбура. Сверху ей виден был весь зал. У мясного отдела стоят замершие люди, а на полу в какой-то странной позе полубоком, раскинув руки и ноги, лежит Светка. Рядом милиционер. В одной руке у него авоська с хлебом, в другой пистолет. Он размахивает пистолетом и что-то кричит. «Дяденька, дяденька, вы меня дальше по головам пропихните, там моя подружка лежит». И все стоят, боятся. Саша занервничала, сама еще не понимая, как это ее пропихнут по головам. «Дяденьки, дайте мне пролезть, я ее маму знаю! Ее мама на работе сейчас, у них там проверка!» Саша затарабанила по плечам державшего ее парня. Снизу ее спросили. «А хлеб-то дают? Стоять ли ли? Саша вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть прилавок. Он был весь заставлен тележками, а часть прикрыта перевернутыми поддонами. «Закрыли хлебный!» — сообщила она вниз. Оттуда громким басом крикнула то ли старуха, то ли пьяница. «Расходимся! Задраили люки!» Мужчина рядом, Саша не разглядела, в чем он был. Так как всего его сверху закрывала лисья шапка, возмутился. «А чего они там стоят, как бараны?» «Ну бараны, блин, сказали бы расходиться!» «Дяденька, а их там вроде не выпускают!» пискнула Саша, но ее никто не слышал. Несколько человек из тамбура ушли, в том числе дед в полушубке. Те, кто уже заступил на территорию магазина, не сдвинулись с места. «А давай-ка погляди, что там?» Задорно предложил парень в клетку и пересадил Сашу чуть ли не на лисью шапку соседа. «Ты куда лезешь, э?» – возмутился он. «Дяденька, ну мне туда надо. Там подружка лежит. Убили ее, что ли? У нее мамы дома нету». Шапка подумала немного, подсадила Сашу и передала вперед. Так она по чужим плечам добралась до мясного отдела. И уселась наконец на плечах какого-то круглого на ощупь мужчины в балоневой куртке и шапке петушком. Тот даже не понял, что ему передали, и покорно принял груз. Саша смотрелась. Внизу действительно лежала светка. Глаза ее были закрыты. Рядом стоял милиционер. Все, не двигаемся! Ждем наряд! Не с места я сказал! тряс он в воздухе пистолетом. Всех допросим! Затоптали ребенка! Саша сверху крикнула: Это Светка-пащенка! «Может, она живая? Вынесите ее на улицу! У нее мамы дома нет!» Милиционер посмотрел на нее растерянно. «Скорая приедет и вынесет!» Мужчина в петушке обернулся, чтобы разглядеть Сашу. Тут же ее заметил дядя Толя. «Ну-ка, иди сюда!» Он забрал Сашу к себе на плечи. «Ты что тут делаешь?» Шикнула на нее тетя Оля. Она стояла рядом. «Так Светка же там!» Растерялась Саша. Тетя Оля снова зашипела. Светка у нее! Мать придет тебя, дома нет! Тетя Оля отвернулась, недовольно подсоков языком. Ну а что теперь поделать? Никому не выйти. Может, она и впрямь живая? Спросил мужчина с петушком и шагнул к светке. Я кому сказал? Все стоим, не двигаемся до приезда дежурной части, затрясся милиционер. Начальник, да ты чего? Это ж ребенок! Мужчина, весь действительно какой-то покатый, молча подошел к светке. Поднял ее на руки и понес над толпой. Ты чё творишь, сука? А если у нее перелом позвоночника или внутреннее кровотечение? Если перелом, то умерла уже, и ей все равно. А если ей просто отдышаться надо, мы ее сейчас на ветерок. Я живет быстрёхонько», приговаривал толстяк, продолжая пробиваться к выходу. Его не то чтобы нехотя, а как-то растерянно пропускали. Наконец он вынес светку на улицу. Саша закричала. И меня! «И меня! Я ее подружка! У нее мамы дома нет, и никого больше нет!» Дядя Толя закричал снизу. «Пропустите подружку! Подружка эта!» Саша вспомнила про Аньку. «Аня! Аня, ты где? Аню еще! Мы втроем пришли!» Саша кричала, что из сил, так что даже горло заболело, но никто не отвечал. Ее крик подхватили женщины в разных частях магазина. «Аня! Аня!» Наконец, когда дядя Толя вынес Сашу почти к самому тамбуру, от хлебного отдела закричали: "Вот она! Сейчас!" Дядя Толя поставил Сашу возле светки, которая уже лежала на земле на чьей-то подстеленной куртке. Незнакомая женщина махала перед светкой руками, будто ей без этого мало на ветру воздуха. Другая женщина аккуратно ощупывала светки на тельце, вывороченная и жалкая. "Я врач, я знаю, что делаю. Да вроде целая вся." И пульс есть! Она живая!» Женщина радостно вскрикнула и продолжила ощупывать Светку. Когда врач сжала ей левое плечо, Светка вдруг заорала. «Больно? Где больно? Здесь?» — заволновалась женщина. Светка ничего не понимала и орала. Она хотела отдернуть руку, но не могла и только со страхом на нее смотрела. «Ну, понятно», — возмущенно вздохнула врач. «Руку ребенку сломали, Врач погладила Светку по голове, поправила ей шапку и стала поднимать. Холодно на земле. Светка встала и начала озираться по сторонам. «Меня на витрину толкнули. А где Саша?» Она смотрела вокруг и плакала. «Я здесь!» Саша подошла к Светке со стороны здоровой руки и обняла ее. Светка ведь осталась со сломанной рукой без мамы, без бабушки. У нее даже друзей тут не было. В пансионате она дружила только с Сашей. А остальные ее подружки были из класса и жили по другую сторону железной дороги. «А что сейчас со мной будет?» — спросила она сразу всех, кто стоял вокруг нее. «Да скорая помощь приедет, в больницу повезут», — сказала женщина-врач. Саша покрепче сжала Светкину здоровую руку, та в ответ сжалась к ней и плакала. «Анька!» — вспомнила вдруг Саша. Уже прошло несколько минут, а ее так и не вынесли. Она погладила Светку по целой руке и побежала снова в тамбур. Там как раз спускали сверху Аньку, которая выбиралась из магазина так же по головам, как Саша. «Никого не выпустили? На руках меня передали. Ты как, тебе хлеба дали?» Деловито спросила Анька, отряхнулась и проверила рюкзак, который она не потеряла даже в давке. «Я тебя искала! Я за тобой вернулась! Ты не думай!» начала оправдываться Саша. Она испугалась, что Анька подумает, будто ее бросили. Анька посмотрела внимательно. «Искала, говоришь?» «Искала! Меня дядя Толя вынес, когда все началось. А потом ее по головам вернулась, тебя кричала. Помнишь, когда тетки все заорали? Аня, Аня! Так это я звала!» Саша была рада, что нашлось подтверждение. Анька смотрела на нее с прищуром так странно, что Саша занервничала. «Но я же не виновата, что меня схватили и понесли, а тебя оставили». «Да ладно! Я слышала, как ты меня звала!» Теперь Саша разозлилась. «Слышала и почему не ответила?» «Так я на полу лежала». «Смотри, скорая. Кому плохо?» Спросила всех троих, выглянувшая из машины врач. «Ей, ей плохо. Ей руку сломали в магазине». Саша показала на Светку и наклонилась ее приобнять. Женщина в белом халате и с оранжевыми губами окинула взглядом толпу. «Звери вы, что ли?» Поморщилась она, выходя из машины. На ногах у нее были калоши. Она смачно ступила в снежное месиво сразу обеими ногами и оглядела собравшуюся вокруг них троих толпу. «Где родители?» «У нее мама на работе. Проверка какая-то!» Быстро нашлась Анька. «А папа у нее нет», — зачем-то вдруг добавила Саша. Тут Светка отвернулась и вытерла здоровой рукой слезы. «Да есть у меня теперь папа!» «И где он?» — спросила теперь уже врач. Видно, ей очень хотелось найти Светкиных родителей. «Где, где?» «На войне!» — горько и очень зло сказала Светка. «Если бы он сейчас дома был, показал бы всем. Никто бы мне руку не сломал!» Светка снова заплакала. Люди перестали шушукаться и замолчали. Потом какая-то женщина не выдержала. «На какой войне-то? Из Афгана всех уж забрали же ж!» «Ну откуда ребенок может знать? Что вы такое говорите?» — заверещала другая женщина, очень маленькая и даже в пальто худенькая. «Правильно говорит». «Нет там наших давно!» — пробурчал мужчина в ватнике, но не синим, а зеленовато-коричневым. «Да тише вы! Раскудахтались!» — толкнул его в бок тот самый толстячок в шапке петушком. «Может, не вернулся отец? А ребенок ждет!» «Вы чего?» «Он на другой войне!» — тихо ответила Светка. э, -э на какой другой войне?» — запищала тоненькая тетенька в пальто но врач уже подхватила Светку на руки и понесла в машину. Саша задумалась. «Неужели Светкин новый папа пропал на войне? А Светка ждет? Это ж когда он должен был уйти, если они все его забыли? Может, брешет?» Она еще что-то хотела подумать, но спохватилась. «Вы куда? Куда вы ее?» Врач ответила нервно. «Как это куда? В больницу!» «Так ведь у нее мамы нет!» «А я что сделаю? Руку надо складывать!» Саша растерялась. Но тут подошла та щуплая женщина. «В какую больницу-то? Как мать потом искать будет?» Врач потянулась к передним сиденьям, где вместе с водителем сидел мужчина в белом халате. «Ген, детский перелом в травму же. Я вообще на детей не езжу, ты же знаешь». «Как в первую?» «Ну ладно». Гена еще что-то сказал. Врач повернулась ко всем и громко объявила. «Ребенка везем в первую городскую больницу. Слышите?» Пусть мать звонит в приемный покой. Дверь скорой захлопнулась. Машина побуксовала немного, обдав грязью подошедшую слишком близко тоненькую маленькую женщину. Анька стала махать в отъезжающее окно. Саша тоже замахала, хотя вряд ли Светка их видела. Они пошли домой. Несколько десятков шагов, и хорошо видно Сашину лоджию. В торопях она забыла включить свет, и теперь их окна чернели на фоне остальных, уже освещенных. Значит, мама еще не вернулась, а у бабушки так и травят тараканов. Надо идти к бабе Тоне, хотя бы предупредить ее, что хлеба нет. Они дошли до Анкиного подъезда. «Я только рюкзак оставлю, и все, – бодро сказала Анька, будто на дворе полдень, кругом светло и не было никакой давки. «Ага, оставишь. А как ты потом бабе Тоне объяснишь, куда пошла? Она же тебя не отпустит», — сообразила Саша. Но они уже зашли в подъезд и стали колотить в дверь. На этот раз баба Тоня быстро открыла, потому что маленькая Женя не спала. «Баба! Баба! Хлеба нет! Там давка была! Можно я еще погуляю? Мы с Сашей!» Но не успела Анька договорить, как баба Тоня втащила ее в комнату, а Саша сказала только «Шуруй домой! Мать потерят!» Саша пулей выскочила из темного подъезда и пошла в пансионат. Во дворе копошились дети. Человек шесть-семь. Все незнакомые. Саша оттерла лоб рукой и посмотрела в свои окна. Загорелся свет. Значит, мама или бабушка уже дома. И в коридоре свет тоже горел на всех этажах, кроме первого. Она сразу пересчитала эти светящиеся окошечки. Есть. Окошечек горело семь. Ну, на первом не страшно. Там часто ходят люди. И вряд ли кто-то схватит ребенка. Саша заскочила в подъезд. Она собиралась добежать до дома на одном дыхании. Но на втором этаже остановилась. Там, в конце коридора, возле Светкиной квартиры, собрались люди. Саша тоже подошла. «Что, нет еще тети Люси?» Спросила она стоявших женщин и для надежности постучала в дверь. «Да нет никого». «А ты знаешь, где мать?» «Света говорила, у тети Люси сегодня на работе проверка. Поздно будет». «А бабка? С ними же бабка жила». Вспомнила красная, как из бани девица. «Бабушка в куйбышеве», — ответила Саша. А у вас листочек с ручкой есть или карандаш? Напишите ей записку, что Света в первой городской и что надо подняться в 813-ю квартиру. Это наша. Я все тете Люсе расскажу». Женщины засуетились, закопошились в сумках, ощупывали карманы. Нашли кусок газеты. Нашли кусочек газеты. Красная девка дала карандаш высокой красивой татарке. Саша узнала маму Гули с алсушкой. «Пиши. «Люся». «Дочь сломала руку. Увезли в первую городскую. Поднимись в 813-ю квартиру или ко мне. Зина». Алсушкина мать дошла до слов «первая городская» и задумалась. «Так вроде в областную отвезли». «Ну как это? В городскую? В первую? Вот и ребенок слышал. Да?» Краснолицая склонилась над Сашей, ожидая от нее подтверждения. Но Саша вдруг сама забыла. В областную или в городскую? Мгновение назад помнила, а теперь забыла. Все начали спорить. Женщины уже перешли на крик, пока одна из них, совершенно незнакомая, не сказала. «Та без разницы. Они рядом. Это соседнее здание. Не найдет в одной, найдет в другой. Не найдет в одной, пойдет в другую». Все тут же успокоились. Саша оставила их и побежала домой. На каждом этаже на лестнице и даже в некоторых коридорах горел свет. Правда, у них на этаже, как назло, светилась только одна лампочка. Самая дальняя. Саша остановилась испуганная на площадке. Заходить в темный коридорный тоннель она не рассчитывала. Просто не набралась еще духа. Надо, решила она, подождать здесь, пока кто-нибудь из взрослых не зайдет на этаж. Хотя бы Димкина мама. Она всегда долго возится с замком. Можно в это время спокойно проскочить. Саша стояла немного побаиваясь даже освещенной площадки. Ну и что, что свет горит? Кто угодно может прийти. Вон, двух девочек с пятого этажа и при дневном свете парни избили. Правда, они старше были, но все равно. Саша раздумывала, как же будет безопасней. Проскочить по темноте домой или дожидаться неизвестно чего. Но не успела она взвесить в уме все «за» и «против», как ее позвала бабушка. «Ты что ли? Я-то думаю, кто там стоит. Бегом давай!» Саша ничего не ответила и метнулась на голос. Несколько шагов по еще освещенной части коридора потом темнота. Она нащупала во тьме бабушку и поцеловала ее в щеку. «Ишь ты!» — ласково пробурчала та. Они вместе ввалились в дверь и попали под яркий комнатный свет, в котором обозначился силуэт мамы с поварёшкой в руке и в шапке. Только пришла и уже что-то разогревает. «А я-то думаю, с чего это на радостях то Ты смотри на нее! бабушка повернула Сашу разорванным боком к маме. «Ты только посмотри!» — и задралась вся! Мама так и стояла с поварёшкой в руке. «И что это?» — спросила она, покачивая поварёшкой. «Где хлеб?» Потом показала на люстру. «И это что такое?» «Ну, сейчас получишь у меня». «Нету хлеба. Там давка была. Аня хромает. А Свете вообще руку сломали. Ее в больницу увезли. Мне, кстати, надо будет позже к тете Люсе спуститься». Ешь какая! Надо ей будет. А люстру кто раскурочил?» Бабушка спрашивала беззлобно. Не курочили, она сама упала. Прямо мне на голову. Упала у нее. Сымай давай! Выругалась бабушка и потянулась помогать Саше распутывать веревку на куртке, которую она несколько раз перевязывала. Наконец-то кое как втроем ее сняли. Саша бросила куртку на кресло и так посмотрела на маму, что та как-то вдруг сразу поняла: Ругать себя Саша сегодня не даст. Как это руку сломали? И что с Аней? У нее же родителей нет дома. Так, сломали. И мама у Светы еще на работе. У Ани баба Тоня дома. Саше неловко было признаться в том, что про Анькину хромоту она приврала, чтобы история получилась страшнее, и Сашу бы не ругали. Мама обняла ее, поцеловала в макушку и потом внимательно осмотрела. «Сама-то целая?» – спросила она серьезно и, убедившись, что все в порядке, отправила Сашу с бабушкой мыть руки а потом усадила есть. После еды бабушка не осталась, как обычно, смотреть у них телевизор, а пошла к себе в комнату зашивать порванную куртку. У бабушки была еще одна машинка, получше, огромная, которая в сложенном виде напоминала красивую тумбу. Бабушка раньше была портнихой. Саша даже не сомневалась, что утром куртка станет, как будто ее и не рвали. Она легла на свою кровать, накрылась. По телевизору уже кончались спокойные ночи, малыши. Надо же! Она сегодня совсем забыла про мультики. С тех пор, как Анкины родители начали привозить больше видеокассет, а у соседки Таньки появилась приставка для канала Паралакс. она стала иногда пропускать вечерние мультфильмы. Потому что они были не такие интересные, как по видео или паралаксу Саша не очень расстроилась. Она бездумно смотрела на экран и хотела быстрее уснуть. Без мыслей, без воспоминаний. В телевизоре с усами и длинными волосами стоял, будто за стеной дождя, мужчина. Тут же показывали голых женщин. Одну тащили на веревке, а другие извивались змеями. Вроде не балет, потому что мужчина пел. Странный какой. Надо было, конечно, сбегать к Светкиной маме. Может быть, она уже вернулась? Но сил нет. Они ведь оставили записку. Если что, к ней придут. Самой одеваться, спускаться ей было лень. Вернее, страшно не хотелось вспоминать минувший вечер. Завтра она пораньше выйдет в школу и зайдет к Светкиной маме. Та всегда поздно выходит. Она работает с девяти, и ей ехать всего три остановки. Все, надо засыпать. Утром будет куртка и будет новая жизнь. Саша устроилась поудобней и в последний раз бросила взгляд на экран. Там снова был полуголый мужчина, но в кожаных трусах и с еще более длинными и кучерявыми волосами. Он прижимал к себе микрофон и пел. Моя мулатка, мулатка шоколадка, ребенок милый солнца и волны. Саша удивилась. На сцене вместе с волосатым певцом прыгали мужчины в шортах. Она прищурилась рассмотреть, но мама подскочила к телевизору и выключила. Бесстыжие какие. И что детям показывают? Мама, а это кто? Это дядя или тетя? Это Саша непонятно кто. А как зовут? «Этого? Валерий Леонтьев. А того, как звали, который до него пел?» «Бог его знает. Прочитать не успела. А почему они почти голые?» «Не знаю. Может, им тоже куртки в очереди порвали?» Саша попыталась представить Валерия Леонтьева в очереди за хлебом. Еще она хотела спросить, кто такая мулатка-шоколадка. Но тут ее стала накрывать тяжелым вязким сном, выбираться из которого даже ради неизвестной мулатки ей не хватило бы сил. Она успела только подумать, как же жаль, что нет теперь Люси. Она хоть и была злая, но спать всегда приходила к ней в постель. Василиса добрая, но никогда не усыпляла Сашу. Она вообще не приходит, когда ее зовут. Она прыгает на руки сама. Сейчас Василиса сидит поди под столом и жадно ждет, когда мама смахнет нечаянно последние крошки прямо ей в рот. Саша хотела посмотреть, чем занята кошка, но не смогла даже обернуться. Она уснула.